А у корней уже пробивались свежие зелёные весенние ростки. Он поехал по краю плато, возвышавшегося над другими поместьями Хинток. Затем свернул направо в известковый продуваемый ветром район, где находился Флинтком Эш. Одну из писем Тесс было отправлено оттуда, и он полагал, что именно об этом месте и писала её мать. Конечно, он не нашёл её в Флинтком Эше.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 На ферме он узнал, что Тесс Дарбифилд, никого не предупредив, ушла отсюда к родителям, жившим в Блэкморской долине. Стол быть он должен был во что бы то ни стало найти мисс Дарбифилд. Она написала ему, что не живёт больше в Марлотте, но почему-то не сообщила своего нового адреса. Приходилось ехать в Марлот, чтобы навесить там справки. Фермер, который так грубо обращался с Тесс, Он очень любезен с Клером и дал ему кучер и лошадь, чтобы доехать до Марлотта. Двуколку Клер отправил назад в Эминстер, так как нанял её на один день. В повозке фермеру он доехал только до Блэкморской долины. Потом отослал её обратно с кучером, заночевал в харчевне, а на следующий день пошёл пешком в деревню, где родилась его милая Тесс. Была ранняя весна.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 Было не более насыщено событиями, чем настоящий день. Даже птицы, прилетевшие вместе с весной, пели так, будто никто не покидал этих мест. Распросив этих простоков, которые едва могли припомнить даже фамилию своих предшественников, Клэр узнала о смерти Джона Дарбифилда и об отъезде из Марлота детей вдовы, которая объявила, что они будут жить в Кингсбери. Но вместо этого поехал в другое место, называемое Такта. К этому времени Клэр успел возненавидеть дом за то, что в нём больше не живёт Тесс, и поспешил уйти, ни разу не оглянувшись. Путь его лежал через луг, где он впервые увидел её во время танцев. И луг показался ему ещё более ненавистным, чем дом. Он пересек кладбище,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 Путь был длинный. Но Клер, жажду в одиночестве, и не стал нанимать экипаж. Не пошёл он также и к станции железной дороги, по которой кружным путём мог добраться до цели. Впрочем, в Шелтоне он вынужден был нанять лошадь. Но дорога была плохая, и только к 7 часам вечера, проехав от Марлотта больше 20 миль, он добрался до деревни, где жила Джон. Деревушка была маленькая,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 Клер встретился с ней впервые. Но он слишком занят был своими мыслями и заметил только что она всё ещё красива и одета, как подобает одеваться почтенной вдове. Он принуждён был сказать, что он муж Тес и объяснить, зачем сюда приехал. С этой задачей он справился довольно неловко. "Я хочу увидеть её сейчас же", добавил он.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 Я, я точно не знаю, где она живёт. Она была в, но где она была? Ну, теперь её там нет. Даф этот уклончивый ответ, она снова умолкла. Дети к этому времени уже собрались у двери, и младший ребёнок, дёргая мать за юбку, спросил шёпотом: "Это тот самый джентльмен, который хочет жениться на Тес?" "Он на ней женился", прошептала Джо. "Ступайте в дом." Клер, видя, что она о чём-то умалчивает, спросил: "Как вы думаете, Тесс хотела бы, чтобы я её отыскал? Если нет, то, конечно, я думаю, что не хотела бы". "Вы уверены?" "Да, уверена". Он повернулся, чтобы уйти, но вдруг вспомнил о нежном письме Тесс. "А я уверен в обратном", возмущённо воскликнул он. "Я её знаю лучше, чем вы. Очень может быть, сердце Потому что я-то в сущности никогда хорошенько ее не знала. Прошу вас, скажите ее адрес, миссис Дарбейфилд, хотя бы из жалости к одинокому несчастному человеку. Снова мать Тес смущенно потёрла щеку рукой. Наконец, видя, что он страдает, сказала тихо: "Она в Сент-Барне. А, но где именно? Говорят, Сент-Барн разросся." Знаю только, что она в Сент-Борне. Я сама никогда там не бывал. Ясно было, что Джон говорит правду, больше он не настаивал и ласково спросил: "Не нуждаетесь ли вы в чём-нибудь?" "Нет, сэр", ответила она. "Вы теперь всем обеспечены". Не заходя в дом, Клэр ушёл. В 3 милях отсюда была станция, и распрощавшись с возницей, он отправился туда пешком. Скорее отошёл последний поезд на Сент-Борн, и с этим поездом Клэр уехал.